Глава 29 Как Марк стал христианином. Ни один халев узнал о крушении и гибели судна Луны Блесперея. Слух об этом дошел и до епископа Кирилла. Убедившись в достоверности этого слуха из уст самого капитана Галеры-императрица, Кирилл направился прямо от него в военную тюрьму близ храма Марса. Привратник не хотел было впускать его. Марк не желал никого видеть. Но Кирилл, невзирая на запрет, толкнул дверь и вошел в комнату заключенного. Марк стоял посередине ее с коротким римским мечом в руке. Увидев Кирилла, он досадливо бросил меч на стол, и тот упал возле письма, адресованного на имя Мириам в Тир. «Мир тебе?» — произнес с обычной своей приветливостью епископ, глядя на Марка-испытующе. «Благодарю, друг», — загадочной улыбкой ответил Марк. «Я нуждаюсь в мире и жажду примирения. Скажи мне, сын мой...» «Что ты хотел сделать сейчас, когда я вошел и помешал тебе?» «Я собирался покончить с собой. Добрые люди принесли мне этот меч вместе с плащом. Спасибо им, что они позаботились о моей чести». Кирилл молча взял меч со стены и швырнул его в дальний угол комнаты. «Благодарение Господу за то, что Он привел меня сюда вовремя, чтобы удержать тебя от страшного греха. Разве ты вправе лишить себя жизни потому только, что Господь пожелал отнять ее жизнь?» «Ее жизнь? Что значит эти страшные слова? Чью жизнь?» «Жизнь Мириам».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 Я потерял свою честь и заклеймён, как трус. Тит скрепил это клеймо своим решением и посылает меня в изгнание. Полно, сын мой. Как может пострадать твоя честь от декрета, основанного на ложных показаниях и сиюминутных политических соображениях? Неужели ты утратишь свою честь, потому что другие бесчестно с тобой поступили?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 Подумай, какими словами встретить тебя Мириам в загробной жизни, если ты явишься к ней с руками, обогренными твоей собственной кровью? Нет, благородный Марк, вспомни Христа, который принял позор и понес свой крест. Поступи и ты также и верь мне, ты найдешь себе утешение в сознании своей чистоты и правоты». «Неужели я тщетно убеждал тебя все время в высоких истинных учениях Христа? Неужели дух твой не воспринял их, не постиг их всем сердцем, как я надеялся?» Кирилл еще долго увещевал и наставлял Марка, и тот слушал его с благоговейным вниманием. Наконец произнес. «Я все это знал раньше».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 «И я готов сейчас же креститься и стать членом христианской церкви». «Господь взыскал и вразумил тебя. Хвала ему за это», — радостно сказал Кирилл и тут же, взяв воды, совершил обряд святого крещения. «Но что же мне делать теперь?» — спросил Марк. «Некогда, мною повелевал Цезарь. Теперь ты говоришь голосом Цезаря, и я готов повиноваться тебе». Не мне, а глазу Божьему. Я же просто брат и советник твой, и наставник потому только, что старше и опытнее тебя. Слушай же, что я хочу тебе сказать. Меня призывает Александрийская церковь по делам веры в Египет, куда я отправляюсь на днях. Не хочешь ли и ты, так как тебе все равно оставаться в Риме нельзя, отправиться со мною? Там я найду для тебя дело». «Благодарю тебя, высокочтимый Кирилл. Видишь, солнце уже заходит. Я свободен. Не откажи пойти вместе со мною в мой дом, где меня ожидает немало серьезных дел, в которых мне необходим будет твой совет». В следующий момент двери тюрьмы растворились, и они вышли в сопровождении всего нескольких человек стражи и направились, никем не замеченные, ко дворцу Марка на улице Агриппы. «Вот твоя калитка, благородный Марк», — сказали солдаты. «Прощай, и дохранят тебя боги». Простившись с ними, Марк и его спутник вошли в калитку, которая почему-то была открыта настиж. Затем перешли в перистиль, заперев за собою калитку. «Для такого дома, где столько ценного, это не непорядок», — заметил Кирилл. «В Риме у каждой открытой двери должна стоять стража или привратник». «Мой слуга Стефан должен быть здесь и встретить меня». Удивляюсь, почему его не видно. Проговорил Марк, и вдруг в потьмах, запнувшись о что-то, упал на землю. «Что это?» — спросил Кирилл. «Если не ошибаюсь, пьяный или какой-нибудь нищий приютился здесь, чтобы выспаться после пьянки?» «Вон в том окне виднеется свет. Проведи меня туда, Марк. Ты верно знаешь дорогу, а после мы можем вернуться сюда со светильником». Марк тем временем поднялся на ноги и пошел через двор к флигелю, в котором помещались служащие. И здесь дверь была отперта. Они вошли в комнату старого Стефана. На столе горел светильник, и при свете его вошедшим представилась странная картина. Окованный железом ларец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 — спросил Марк. — Да, это были Стефаны и старая невольница. Марк выхватил свой меч и перерезал веревки, связывавшие их руки. Только теперь очнулся бедный старик. — Это ты, господин мой, — пролепетал он. — А я думал, что они убили тебя. Они сказали, что явились сюда убить тебя по приказанию еврея Халева, который обещал им за это хорошее вознаграждение. «Они? Кто они?» — спросил Марк. «Не знаю. Четверо мужчин, лица которых были скрыты под масками. Они связали меня и старуху, и, взяв здесь все, что могли найти, пошли подстерегать себя подарками Перестиля. Вскоре я услышал борьбу и чуть не умер от горя так как был уверен, что ты погиб от ножи убийц, а я не мог ни защитить, ни предупредить тебя. Марк, не дослушав его, схватил светильник и кинулся в перистиль. Здесь, наклонившись над человеком, лежавшим лицом вниз, он приподнял его так, что свет светильника упал на черты и невольно отпрянул назад. Это был халев. «Как видно, он попал в подставленную им для меня ловушку», — сказал Марк, не отводя глаз от мёртвого лица. «Я знаю, что он ненавидел меня и не раз старался убить, но никогда не поверил бы, что этот человек мог прибегнуть к убийству. Судьба хорошо отплатила ему, предателю». «Не суди, да не судим будешь», — произнёс Кирилл, — «откуда ты можешь знать...» каким образом смерть настигла этого человека. Быть может, он пришел сюда предупредить тебя об опасности. От нанятых им самим убить? Едва ли. Затем они молча внесли тело убитого в дом и стали обсуждать, что им делать. В это время послышался стук в калитку. «Я пойду». «Отопру», — сказал Стефан. «Чего мне бояться? Я старый никому не нужен». Через минуту он воротился, передав Марку письмо. «От кого оно?» — спросил Марк. Посланный сказал, что от диметрия Александрийского купца, у которого он служит. «Под этим именем проживал здесь в Риме Халев», произнес Марк и вскрыл письмо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 Пусть так. Ты останешься здесь, и я же спешу к Мириам. Мне ли роптать на путь, по которому я иду к ней? Писано в Риме в день моей смерти. Халев. Смелый он был человек, смелый и несчастный. Теперь я завидую ему больше, чем когда-либо. Не послушай я тебя, он нашел бы меня подле Мириам сказал Марк, прочитав это послание. «Ты рассуждаешь, как язычник», — остановил его епископ. «В будущей жизни души не женятся и замуж не выходят. Все земные страсти там бессильны. А пока мы живы, надо позаботиться о твоих делах и покинуть Рим прежде, чем Домициан успеет узнать, что Халев впал вместо Марка». Прошло около трех месяцев со времени описанных событий, когда большая галера медленно вошла в гавань Александрии в тот момент, когда над морем зажглись огни фороса. Плавание этой галеры было трудным и продолжительным. С недостатком воды и пищевых продуктов пришла она, наконец, в Александрийскую гавань. И теперь епископ Кирилл Римлянин Марк и некоторые другие христиане воздавали благодарение Богу, стоя на вечерней молитве в своей каюте на баке. О том, чтобы еще в эту же ночь съехать на берег, нечего было и думать. А потому, совершив молитву, все вышли на палубу, и так как ни есть, ни пить было нечего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 Так встретились они на палубе незнакомого судна. Вскоре Марка и Кирилл узнали, что история о гибели Луны была ошибочная, что спасенный экипажем галеры императрица матрос погибшего судна или перепутал от страха название своего судна, или то была другая галера Луна. В то время это было весьма распространенное название для судна. Судно же, на котором находилась Мириам и ее друзья, благополучно миновало все опасности и в свое время пришло в Александрию без всяких повреждений. В тот же вечер Мириам узнала, как Халев сдержал данное ей обещание и как Кирилл удержал Марка от самоубийства. Наконец, как Марк стал христианином. Так как он принял крещение, считая её умершей, то это исключало всякое сомнение в том, что он стал христианином всего лишь из желания быть супругом любимой. Бог неисповедимыми путями, привел их после всех тяжких испытаний, выпавших на их долю к благу и счастью. На другой день, после этой счастливой и неожиданной встреч, Марка и Мириам были обвенчаны тут же, на галере Луна, в присутствии Нихушты, Гала и его супруги Юлии. Нехушта от имени усопшей матери-невесты дала свое благословение Мириам, возблагодарив Творца за то, что завет покойный не был нарушен её дочерью, несмотря ни на что. Конец книги апрель 2007 года звукорежиссер Наталья весселкина читала Наталья грачёва.